«Алла Гурьевна, эта тетка сюда явно по какому-то делу приехала». Изрек Шейн, не успела Суркова войти в кабинет, где ее поджидали опера. «Да только вот по какому именно?» Узнать не удалось, — кисло добавил Ахметов. «Антон администратор администраторшу только что замуж не позвал, но ей, по-видимому, действительно ничего не известно». «Надеюсь, кольцо не пришлось покупать?» — вздернула бровь Алла. «Но такие расходы нам денег не выделяют». Нет, обошлось. Криво усмехнулся Шейн. К Дорофеевой никто не являлся. Во всяком случае, администраторша никого не видела, и тетка всегда приходила одна. Ее сумки и мобильного в номере не оказалось. Видимо, взяла с собой, а убивец наш вещички-то и умыкнул. Надо выяснить, какой у нее оператор сотовой связи, и пробить последние звонки, сказала Алла. Вы считаете, что она связывалась с убийцей? Недоверчиво спросил Белкин. «Чем черт не шутит?» — пожала плечами Алла. «В любом случае, должны же мы понять, что привело пенсионерку в такую даль? Может, у нее здесь родня?» — предположил Белкин. «Если так, то почему она остановилась не у них?» — задал резонный вопрос Дамир. «А может, они ее и грохнули?» — не сдавался молодой оперативник. «И этого нельзя исключать», — терпеливо проговорила Алла. «Надо проверить наличие родных и знакомых в Питере». «И как же нам это сделать?» — поинтересовался Антон. «Симка Дорофеевой наверняка зарегистрирована по месту жительства. Это же настоящий геморрой, Алла Гурьевна». «Нет ничего невозможного для человека с интеллектом», процитировала Алла фразу секретаршей из фильма «Служебный роман». «У вас есть данные паспорта жертвы, по которому она регистрировалась в гостинице». «Значит, вычислите и оператора связи». «Неужели вы не нашли никаких зацепок в ее номере?» «Ну почему же не нашли?» — возразил Дамир. «Вот, гляньте, что у нас есть». И он выложил на стол толстую тетрадь. «И что это?» «Похоже, дневник». «Дорофеевой?» «Скорее всего». Пожал плечами Ахметов. «Вряд ли она держала бы у себя чужой дневник». «Вы правы», — согласилась Алла. «Читали?» «Да когда бы я успел-то?» «Хорошо. Полистаю на досуге. Будем надеяться, найду что-то интересное». «Например, имя убийцы», — обрадовался Белкин. «Кстати, Александр, как насчет свалки и ночных машинок?» «Пока глухо, Алла Гурьевна, но я работаю», — вздохнул он. «Есть пара наколок». «Отлично. Значит, коллеги, я займусь приятным чтением», а вы попробуйте проследить путь Дорофеевой в день гибели от гостиницы. У нас, конечно, не Москва, но камеры все же кое-где понатыканы. Вдруг она засветилась где-то, и если повезет вместе с кем-то еще, кто сможет пролить свет на причину ее убийства. И, разумеется, сим-карта. Попытайтесь узнать, кому звонила Дорофеева».